Глава 6. На третий месяц мои недомогания не пришли. Сначала я совсем об этом не думаю, тут бы успеть все дела завершить до вечера. А Габаджи совсем отяжелела, большой живот не помещается в юбке, а ведь до родов еще три месяца. Она ведет себя как заморская принцесса, чашку за собой не вымоет, и то немногое, что раньше было на ней, теперь тоже делаю я. Первое время после гнева Джамалуддина, когда он решил, что я перегрелась на солнце, жена Загида делала вид, что хлопочет по хозяйству. Когда нам случалось остаться наедине, Агабаджи так на меня смотрела, что не оставалось сомнений, кого она считает виноватой в своих бедах. Расима-апа, страшась гнева племянника, стала поднимать Агабаджи рано утром, выдавать ей поручения по два-три на целый день. Но пришла очередь Загида возмущаться. Он сказал, что его жена не отличается крепким здоровьем, тяжёлая работа убьёт и её, и ребёнка. Не знаю, с каких пор подметание полов и замешивание теста считается тяжёлой работой. Только однажды днём Агабаджи слегла в постели заявила, что дальше уборной никуда до самых родов не пойдёт. А если хотят, пусть отправляют её обратно к отцу. И первенец Загида Канбарова родится именно там, раз уж больше ему родиться негде. Я даже обрадовалась, когда Агабаджи так сделала. Хотя мы почти не общаемся, при ней мне становится не по себе, особенно когда она так смотрит. Может, я просто вбила себе в голову, но Агабаджи не взлюбила меня с самого начала, едва я переступила порог. А вот почему не могу взять в толк? Для себя я решила, что ни словечком не обмолвлюсь с Джамулдином о том, что в доме происходит в его отсутствии. Поэтому выбросила Агабаджи из головы. А потом вовсе стало не до неё. Недомогания не пришли. И через четыре дня после положенного срока я задумалась о том, что же это такое. В наших краях девочка становится женщиной, когда у неё в первый раз случаются недомогания. У кого в одиннадцать лет, а у кого в четырнадцать, заранее не угадаешь. Тогда платья до колена, какие дозволяют носить девочкам, сменяются юбками в пол. А на голову повязывается платок. Девушка уже не может общаться с соседскими мальчишками и должна вести себя с ними так же, как мать, старшие сёстры и другие взрослые родственницы ведут себя с мужчинами. Но до начала недомоганий девочку никто сосватать не может, она считается ребёнком. Ещё лет 30 назад замужество в 14 лет было обычным делом, хоть и скрывалось от властей и приезжих. Моя бабушка со стороны матери вышла замуж в 13 а Отцова мать в двенадцать. И обе через год после никаха родили первенцев. Но это было в самом начале века. Теперь раньше 16, к девушке сватов не засылают, хотя бывают исключения, особенно если браки родственные. Мои недомогания начались четыре года назад, и с тех пор регулярно приходили каждый месяц, почти день в день. Так что я всегда заранее знала, когда надо приготовить чистые трепицы. Прошлым летом я гостила у тети Музифат, и Зарема показала мне белую штуку, которую надо было освободить от липкой ленты и прикрепить к трусам, чтобы туда впитывалась кровь. Сестра подарила мне несколько штук, и я их использовала все три дня. Очень уж они были удобные, не то что норовящие выпустить тряпицы, которые потом надо тайком стирать и сушить так, чтобы не увидел отец. Зарема сказала, что такие штуки, я забыла их название, свободно продаются в городе. Я не призналась, что в нашем селе о таком не слышали. Когда через месяц после свадьбы пришел мой очередной раз, Джималудин собирался в Махачкалу и спросил: "Не нужно ли мне чего?" Но я постеснялась спросить про эти удобные штуки. Да он бы и не стал их покупать, даже если бы я попросила. Более стыдного поступка для мужчины не придумать. Жубаржат рассказывала, что у женщины кровь бывает каждый месяц, пока она не станет старая а у молодой, недомоганий не бывает только во время беременности. Так что если недомогания не наступили, значит, женщина понесла. Жобаржат ещё что-то говорила про тошноту по утрам и странные ощущения внутри тела, но мне это было не тогда, и Я почти всё позабыла. И вот я сижу позади дома, у хозяйственных построек, делаю связки из лука, чтобы потом подвесить их в сарае на балку, и размышляю: неужели я беременная? Всего три месяца с первой брачной ночи, а внутри уже ребёночек. Кто-то обрадуется жемолодин, когда узнает. Но тут же накатывает страх. А вдруг я ошибаюсь? Может, это какая-то болезнь, о которой я не знаю? И если сейчас скажу мужу, что понесла, это окажется неправдой, жемолодин разозлится и чего доброго побьёт меня. Ведь должен ж он когда-то это сделать. Столько времени прошло, а я ещё ни разу им не битая. Прислушиваюсь к себе. Вдруг организм подаст знак. Но ничегошеньки не чувствую. Всё как обычно. Меня не тошнит, живот не болит, сил по-прежнему много, ем я не больше и не меньше, чем обычно. А может, ещё слишком рано для изменений. Будь мы дружны с акбаджи, я разузнала бы у неё, что и как. Можно и у мачехи спросить, она семерых родила. Но как увидеть ажжабаржат? Пусть она живёт всего в 15 минутах ходьбы. В моём случае это всё равно что на Луне. Разницы никакой. Придётся видно рассказать мужу. Ещё немного, и он сам обо всём догадается, ведь мне положено предупреждать его о скором приходе недомоганий, потому что супружеские отношения в такие дни харам. Джемалуддин нет дома с позавчерашнего утра. Он в очередной раз уехал и не сказал, когда вернётся. Весь последний месяц он в разъездах, не ночует дома по три 4 дня. Возвращается всегда такой, будто не спал и не ел всё это время. Я никогда не спрашиваю, где он был. Жоны о таком уже не спрашивают. Я просто встречаю его улыбкой, целую ему руку и говорю, что сейчас подам кушанье. День или два Джамалудин ко мне не приходит, отсыпается в своей комнате. Не знаю, как другие женщины, может, они и рады, когда мужья оставляют их в покое, а я в такие ночи скучаю по Джамалуддину. Мне хочется, чтобы он приходил каждый вечер. Только я ни за что ему в этом не признаюсь, не то он решит, что я развратная. С того дня, как Мустафа рассказала о последнем дне жизни Захры, внутри меня произошло раздвоение. Одна моя половина боится и осуждает Джамалуддина, вторая страстно желает его. За то время, что мы женаты, Я успела хорошо узнать мужа и не могу поверить, что он способен на убийство женщины, которая родила ему сыновей, даже если она сбежала к другому мужчине. Да, же немногословен и суров. В его доме царят порядок и послушание, но при этом он умеет смеяться, всегда готов выслушать и не сердится без причины. Ко мне он относится хорошо. уж точно лучше, чем большинство мужей относится к своим женам. Вначале я боялась вызвать неудовольствие Джамалудина своей неловкостью, но потом поняла, он терпеливо относится к моим попыткам стать хорошей женой. И быть может, именно поэтому все у меня со временем стало получаться. Я уже почти забыла, при каких обстоятельствах Джамалудин оказался в Разговор с пасынком вернул прежние страхи. Несколько ночей после того разговора я была неспособна впустить в себя Джамалудина, так что он оставил попытки, дав мне время оправиться, как ему казалось от солнечного удара. Мне понадобилось три дня, чтобы осознать: он теперь мой господин, и что бы ни сделал с первой женой, он имел на это полное право, а мне до того не должно быть дела. Несмотря на страх, я успела привязаться к Джамалудину, а больше всего К нашей супружеской близости. Кроме как в спальне, мы почти и не общаемся, если не считать коротких бесед во время завтраков и обедов, когда я стою у стола или с его позволения присаживаюсь рядом. Едва джемалудин дотрагивается до меня, я начинаю дрожать от предвкушения. Когда он меня раздевает, я готова делать всё, что он велит. Тут уж не до захры, и, наверное, только это меня и спасает от мысли о ней. Забыв про лук Я закрываю глаза. Представляю, как рождается ребёнок, и Джамалудин полит в воздух из ружья, оповещая всё село, что я подарила ему сына. Пусть это не первый его сын, но зато наш общий первенец. Мы оба счастливы и тут же начинаем думать о следующем ребёнке. На мальчика приходит посмотреть Джубаржата Деляра, красима апа, признаёт, что краша ребёнка не видала. Вот она, прохлаждается. Визгливый голос вырывает меня из грез. Я буквально подскакиваю с земли. Тетка Джамалудина возвышается надо мной, уперев руки в бока, жирные щеки колышутся от возмущения. Я настолько поглощена мыслями о беременности, что даже не успеваю испугаться, как получаю звонкую пощечину. Ахнув больше от неожиданности, чем от боли, прикладываю ладонь к разбитым губам. Чувствую, как текут слезы. Здесь на меня еще не поднимали руку. и Я думала, только джемалуддин имеет на это право. Лентяйка, кричит Росима апа. Я что, тебе велела сидеть тут, да, в небо смотреть, да? Думаешь, раз Агабаджи больная, и тебе можно прохлаждаться? Если все в этом доме начнут от работы отлынивать, кто будет готовить мужчинам еду, стирать им одежду и убирать? Я сейчас все зде. Иди там твой муж, у него к тебе поручение. Джемалуддин вернулся. Сердце заходится радостью, и я спешу к дому, на ходу приводя в порядок волосы и платье. Щека горит, но нет времени думать о боли. Хочу скорее поделиться своей новостью. Едва я решила не скрывать от мужа подозрение, что беременна, жгучее желание рассказать распирает меня изнутри. Джамалудин стоит посреди кухни и жадно ест холодную баранину, заедая её лепёшкой. Одежда на нём мятая и грязная, от него пахнет потом и почему-то дымом костра. Увидев меня, Джамалудин кладёт на тарелку недоеденный кусок, вытирает руки о штанины и манит к себе. Удивлённо смотрит на мою распухшую губу, но ничего не говорит. Сейчас соберу вам поесть, торопливо говорю ему. Есть же жеган чорпа и некогда. прерывает Джамалудин. Через пару часов приедут гости, много гостей, все мужчины. К этому времени должны быть готовы плов, шашлык и хинкал. Я привёз тушу барана, она в машине. Те должна помочь Расим Апа, она одна не управится. А Габаджи приготовит гарнир к мясу. Я уже сказал Загиду, чтобы велел жене поторапливаться. Думаю, мы засидимся допоздна, так что еды пусть будет с избытком. Всё сделаю, как велите. Я взволнована, но виду не показываю. Вот же молодыны и раньше бывали гости, и мы подавали в мужскую залу угощения и напитки, но, конечно, не в таком количестве и не в такой короткий срок. Сейчас надо успеть освежевать баранью тушу и приготовить несколько мясных блюд, а во время застолья подавать чайники горячего сладкого чая с мятой и кальяны. Я радуюсь возвращению мужа, но огорчена, что придётся повременить со своей новостью. И кто знает, быть может Джамалуддин не останется на ночь и снова уедет, теперь уже с гостями. Расима Апар раздаёт указания направо и налево, энергично перемещаясь по кухне. Она делает вид, будто забыла про то, что было возле сарая, но я-то знаю. Едва дважды уедет, как мне снова от неё достанется. Удивительно, Агабаджиса изволила выйти и теперь промывает в тазу рис, всем своим видом демонстрируя неимоверное страдание. Должно быть, Загит пригрозил ей всеми карами небесными, если не подчиниться приказу Джамалудина. Агабаджи ходит тяжело, переваливаясь из стороны в сторону, и живот у неё такой большой, будто там целых двое детишек. Уже Баржат был такой же, когда она носила двойню. Глаза у Агабаджи запали в глазницы, под ними тёмные круги, которые ещё заметней на фоне бледной кожи. Внезапно мне в голову приходит мысль, что она и в самом деле может себя плохо чувствовать, а не притворяться. Тайком кладу руку на живот, мысленно прошу ребёнка не причинять мне страданий. И легко появиться на свет. Мы едва успеваем накрыть в зале стол и переложить на большие блюда плов и шашлыки, когда приезжают гости. Мустафа распахивает створки ворот, и в просторный двор въезжают три или четыре машины с затемненными стеклами. Я подсматриваю из за кухонной навески. Из машин выбираются бородатые мужчины, и поздоровавшись с Джамалуддином, неторопливо проходят в дом. Мы с Агабаджи до их отъезда должны сидеть на женской половине. Все кушания гостям носит Расима-апа. А если что срочное понадобится во дворе, на это есть Мустафа. Я выкладываю в десятилитровую кастрюлю с кипящим куриным бульоном новую порцию хинкала и только успеваю сложить его горячий в миску, как за закушением приходит Расима-апа, и по ее лицу видно, опоздая я хотя бы на минутку, плохо бы мне стало. Сил больше нет, лечь хочу. Не жалко вам меня, но это габаджи. Росима опа смотрит на ее несчастное лицо и разрешает уйти. Теперь мне придется одной управляться. Пир на мужской половине в самом разгаре, и если выйти в коридор, можно услышать нестроенный гул голосов, обсуждающих что-то серьезное, потому что никто не смеется. Им может понадобиться еще чай или хинкал закончится, поэтому на всякий случай я ставлю новый чайник и замешиваю тесто. Хинкал, если гости не попросят добавки, можно будет съесть на ужин. А про обед из-за всей этой суматохи пришлось забыть. Мужчины остаются в доме до позднего вечера. Только когда совсем темнеет, они рассаживаются по машинам и уезжают. Наступает наш черед идти в мужскую залу, прибирать. В комнате накурено. Сизый дым клочьями висит под потолком. На столе грязные тарелки и миски с остатками еды, пустые стаканы из-под чая и выкоренные кальяны. На полу следы от грязных ботинок, и я сразу берусь за веник. А Габаджи уже спит, поэтому убираем мы вдвоем. Должно быть, Расима-апа довольна моей расторопностью. Слово плохого не говорит, но и хорошего тоже. Она никогда не похвалит, но мне и не нужно. Главное, чтобы Джамалудин был мною доволен. Когда Расима-апа отпускает меня, я понимаю, как сильно устала. Ноги тяжелые, глаза режут от табачного дыма. Но нужно еще совершить омовение и прочесть молитву прежде чем ложиться спать. Я не видела Джамалудина после того, как он проводил своих гостей, но он не уехал вместе с ними, иначе Расима-апа сказала бы об этом. С замиранием сердца жду, когда он придет. Уже задремав, слышу, как открывается дверь и сажусь в постели, улыбаясь ему. Думал ты спишь, говорит Джамалудин. Присаживаясь на кровать и пропуская через пальцы мои распущенные волосы, ждала вас. Соскучилась. Закрыв глаза, чтобы лучше чувствовать ласку, киваю. Ай, нехорошо. Он осторожно трогает мою распухшую губу. Разозлила Расиму апа? Мне досталось за дело. Я задерживаю его руку на своем лице. Вместо того, чтобы делом заниматься, я размечталась. Удивляюсь собственной смелости. Признаться мужу в безделье значит навлечь на себя гнев куда больше, чем гнев домашних. Супруг отвечает перед Всевышним за все недостатки жены, искоренять которой обязанность мужчины, ведь женщина по природе слаба и не обладает достаточной стойкостью для свершения богоугодных дел. Жена после своей смерти, попавшая в ад из-за ленности, останется на совести нерадивого мужа, который мог, но не захотел указать ей праведный путь. Именно поэтому наши женщины с раннего детства воспринимают ругани побои как должное. Ему в голову не приходит возмутиться таким обращением, а уж тем более пытаться ему помешать. Что за мечты у тебя, Салихат? Сердце начинает биться быстро-быстро. Я должна говорить мужу только правду, особенно если он задаёт прямой вопрос. Мои недомогания не пришли. Джамалудин молчит минуту другую. В тревоге смотрю на мужа и вижу, что он улыбается. Сколько дней? Сегодня четвёртый. У тебя так бывало раньше? Качаю головой, краснея от стыда. Ай, разве можно говорить о таком с мужчиной? Так ты мечтала о нашем сыне? Джамалудин обнимает меня. Осылиха, осылихат. В эту ночь он особенно нежен со мной. И я купаюсь в почти безоблачном счастье. Я не привыкла к такому, мне страшно. Вдруг все закончится, потому что с самого начала предназначалось вовсе не мне, а какой-то другой девушке. Через несколько дней уже нет сомнений, что я понесла. Однажды утром я просыпаюсь с непривычным чувством дурноты и едва успеваю добежать до уборной, как съеденный накануне ужин извергается обратно. На следующее утро все повторяется. Расима Апак своему неудовольствию получает от Джамалудина указание Не перегружать меня домашней работой, по крайней мере, на первых порах, пока не станет понятно, насколько хорошо я переношу свою первую беременность.